Глава пятая. Еще чуть-чуть совсем немного, и я на свободе. Подбадривала себя Эми, поднимаясь по белоснежным ступеням матового лестничного пролета. В воздухе витал запах дезинфицирующих химических веществ, от которого ее подташнивало. Она знала, что в стенах установлены скрытые видеокамеры, поэтому заставляла себя идти ровно не пошатываясь, и нацепила на лицо холодную маску невозмутимости. Цель была так близка, половина пути уже пройдена, но девушка наткнулась на неожиданное препятствие. Трое охранников-кнорингов преградили ей путь наверх с жестким требованием. Ваш пропуск. С каких это пор тут стоит охрана? Эми вздёрнула бровь, стараясь сохранить ледяное выражение лица, чтобы никто из этих ядовитых шипованных уродов не заподозрил, что внутри ее захлестнуло отчаяние. Она трезво оценивала свои силы и понимала, что ей с ними не справиться. А если она прикоснется к кому-нибудь из них, то потеряет ребенка. Распоряжение советника Вэлфера соизволил дать ей ответ охранник, стоявший посередине, который был повыше ростом и сильнее накачан. При этом и он и его коллеги пристально буравили ее взглядом. Ваш пропуск, леди, громко и четко повторил он. Сейчас, отозвала семя, зашарив по карманам комбинезона, и одновременно лихорадочно обдумывая свои дальнейшие действия. «Кажется, я забыла его в операционной», — Огорченно нахмурилась она. Придется за ним сходить». Развела она руками и повернулась к охранникам спиной, чтобы уйти. «Стоять!» — скомандовал качок, вскидывая бластер. «Вы задержаны до выяснения обстоятельств». Внутри Эми все похолодело, и она медленно развернулась к нему лицом. «Отставить, командир!» Вдруг раздался громкий мужской голос. Брюнет с выразительными карими глазами, правильными чертами лица, легкой щетиной и в белоснежном медицинском халате быстро спускался к ним по лестнице. «Какого чёрта вы задержали мою ассистентку?» С негодованием воскликнул он. «Она давно должна быть на крыше, принимать раненых. Вы что, новости не смотрите?» «Какие новости, сэр?» — опешил качок, удивленно переглядываясь с коллегами. «Вы вообще кто?» «Я доктор Вайт». рявкнул на него брюнет. А новости весьма печальные. Планетарно-климатическая система Фемиды подверглась атаке. И сюда в огромных количествах везут пострадавших от обморожения. Видимо, прав был эндезорт, Не стоило им затевать суд над землянкой. Потрясенно пробормотал охранник. Вот оно во что вылилось. Проходите. Коротко кивнуло он, от такого поворота событий девушки, и посторонился, пропуская ее вперёд. Брюнет тотчас же подхватил ее под локоть и потащил наверх, к выходу. «Быстрее, быстрее, шевели лапками!» — негромко ворчал он. «Я все объясню потом, а сейчас улыбаемся и бежим». Подскочив к двери, ведущей на крышу, он быстро нажал на три нужных голографических символа, и створки панелей разъехались в стороны, выпуская пленницу и ее спасителя на свободу. Оказавшись на огромной плоской черной крыше, которая казалась бескрайней и являлась также местом парковки космических челноков и кораблей, Эми быстро огляделась. Бирюзовое небо в голубых разводах и заходящее нежно-оранжевое солнце нежными мазками покрывали небосвод. А мягкий ласковый ветер был бодрящим и свежим, с солоноватым запахом океана. Вдохнув полной грудью, Эми оторвала взгляд от этой неописуемой красоты. и внимательно посмотрела на стоявшими ровными рядами серебристые космические аппараты и суетившихся вокруг существ. Проведения среди них не было. «Где мой корабль? Кто вы такой? И что случилось на Фемиде?» С тревогой обратилась она к брюнету. «Я пират». Снова подхватив девушку под локоть, он потащил ее куда-то вперед. «Меня зовут Тувай Толов Джентри». В переводе «белый клинок», сокращенно «вайт». «Я угнал твой корабль и вывел его на орбиту». Фемиду внезапно накрыл ледниковый период, поскольку одна бешеная сельфа покоцала компьютер, управляющий климатическими процессами. «Кажется, она сделала это какой-то заколкой. Ты скоро окажешься на корабле и сама увидишь все в новостях». «Пират?» Изумлению Эми не было предела. «Кто тебя послал?» В ее взгляде промелькнула настороженность. «Ты не поверишь», — усмехнулся Брюнет. «Твой напарник, Дмитрий». Эмми резко остановилась в ступоре, и Вайту пришлось немного дернуть ее вперед, чтобы продолжить движение к одному ему ведомой цели. «Собственно, я обещал Димону, что передам тебе от него послание», торопливо продолжил объяснение Вайт. Но мой файловый накопитель закоротило. Несколько часов меня нещадно грызла совесть, и я рискнул пойти на чистое безумие, явиться за тобой лично. Знаешь, как в присказке «Героика наших дней», и бесплатно отряд поскакал на врага. «Что с Димой? Где он? Он ранен?» взволнованно уточнила Эмишер. «Когда я видел его в последний раз, он был жив. Но я не уверен, что это надолго», — честно признался пират. Ему дали задание усмирить тюремный бунт над Антарии. А для одного единственного космического стражника, пусть даже и суперкрутого, сия миссия невыполнима. Охранники на планете давно перебиты, Монстры-рецидивисты и бегают по территории, вооруженные бластерами с омикрон-излучением. А корабль Димона был подбит на орбите системы планетарной защиты. «Я должна спасти его», — лицо Эми побелело от таких новостей. «Как знаешь, Леди-Стражник», — не стал возражать пират. «Скоро я доставлю тебя на твой корабль, а дальше умываю руки и уношу ноги из этой галактики. Моя совесть будет чиста, алмаз в прозрачной воде». «Спасибо, Вайт». Взгляд девушки был полон признательности. «Спасибо, мне отделаешься», — ухмыльнулся Брюнет. «Будем считать, что не только Димон, но и ты тоже мой должник. Договорились?» «Хорошо», — не стало спорить Эмишер. «Как скажешь». Мимо то и дело пробегали взволнованные врачи и медсестры, а также различные существа, сплошь покрытые голубоватыми лентами, напоминающими бинты. Кого-то несли на носилках, кто-то ковылял мимо на костылях, Из обрывочных фраз, долетавших до Эми, периодически слышались проклятие землянки, индезорт предупреждал, бешеная сильфа и Мы обречены. Совсем близко от них пронесли на носилках бледно зеленое лягушкоподобное подобное существо, покрытое волдырями. Эми с удивлением узнала в нем судью. Надеюсь, с Никой, Марией и Михаилом все в порядке, мрачно отметила девушка, боясь увидеть в толпе пострадавших знакомые лица. Вроде да. Обнадежил ее пират. Все, стой смирно. Наконец-то остановился Вайт. Здесь точка телепорта. Сейчас я закину тебя на свой корабль, надежду, и оттуда сразу перемещу на проведение. Удачи тебе, крошка. Еще увидимся. Бодро подмигнул он ей, и их накрыла серая волна телепортации.